Когда Лужин, около четырех, вернулся домой, у отца было лицо серое, глаза выпученные, а мать точно лишилась языка, задыхаясь, а потом стала странно хохотать с завыванием, с криками. После минуты замешательства отец молча повел его в кабинет и, сложив руки на груди, попросил объяснить. Лужин с тяжелым драгоценным ранцем под мышкой уставился в пол, соображая «Способна ли тетя на предательство?» «Изволь мне объяснить», — повторил отец. «На предательство она не может быть способна, да и откуда ей узнать, что он попался?» «Отказываешься?» — спросил отец. «Кроме того, ей как будто даже нравится, что он пропускает школу». «Ну, послушай», — сказал отец примирительно, — «давай говорить как друзья».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 А тут еще с сыном, эти странности, это упрямство. Грусть, грусть, да и только.